глава тридцать шесть трудные времена смотрелся одноглазаый жутко тяжело пришлось сказал он давай карту костоправ я подчинился колдун ткнул в карту пальцем вот тут он застрял похоже что он прошел путь до самой середины по следу боманса а возвращаясь в лип как в лип я вообще не понимаю что там творится жаль что тебе там не побывать царство жутких теней наверное и к лучшему что не для тебя это я бы сунулся это шутка я к тому что ты слишком любишь совать нос куда не следует как старина боманс нет стой он помолчал секунду костоправ около тропы боманса покоилась какая то тварь из прислужников взятых колдун ей был не по зубам но ворон то дилетант думаю мы с гоблином и волщином едва справились бы с этой тварью а мы поискусней ворона будем он недооценил опасность и переоценил себя Когда уходил, эта тварь заняла его место, и он остался там. Я нахмурился, не совсем понимая. Она использовала его, чтобы сохранить равновесие старых заклятий, объяснил Одноглазый. Ворон застрял в сети очень древнего колдовства. А тварь теперь среди нас. Мое сердце ушло в пятки. Это было почти отчаяние. Она вышла? И вы не знаете? Не знаем. Карта ничего не показывает. Бомонс не обращал внимания на лиходейскую мелочь. Дюжину он точно не отметил, может, их там несколько десятков. Судя по летописям, так и есть. Что он тебе сказал? Смогли вы с ним связаться? Нет. Он заметил нас, но он в колдовской яме. Я не мог бы связаться с ним, не угодив туда сам. Похоже, то, что вышло наружу, чуть больше того, кто остался. И я попробовал этим воспользоваться. И гоблину пришлось потом меня вытаскивать. Я ощутил дикий ужас ворона. Ужас, причина которому... Не то положение, в котором ворон оказался. Оно вызывало в нем только гнев. Думаю, он попался только потому, что слишком торопился и не обращал внимания на происходящее вокруг. Я понял. Он был в центре и дрался. Что находится в центре? Ты полагаешь, тварь, которая выползла, попыталась открыть великий курган? Возможно, она пыталась это устроить. Я напряженно работал мозгами. Что, если доставить сюда душечку? Она попробует... Одноглазый выразительно посмотрел на меня. Дескать, не дури. Правильно. В безмагии освободится не только ворон. «Тому типа очень понравится», — хихикнул гоблин. «Мы тут ничего для ворона сделать не можем», — произнес Одноглазый. «Надеюсь, когда-нибудь найдется колдун, который на это способен. А пока...» — он пожал плечами. «Предлагаю держать языки за зубами. Если об этом узнает душечка, она может и позабыть о своей миссии». «Согласен», — ответил я, «но...» «Что «но»?» «Я вот что думаю. Ворон и душечка. Чего-то мы не понимаем. Ну, вы знаете его, верно? Так почему он сбежал тайком и явился сюда? Якобы хотел обойти госпожу и ее банду с тылу. Но почему оставил душечку в неведении? Понимаете намек? Может, она не так уж сильно разволнуется? Или у ворона могли быть какие-то другие причины?» На лице Одноглазого отразилось сомнение. Гоблин кивнул. Следопыт, как всегда, ничего не понял. «Что с телом?» — спросил я. «Сущее бремя», — ответил Одноглазый. «Я, конечно, не уверен, но если потащим его на равнину, связь тела и души может порваться». «Стой!» Я посмотрел на горшка, тот глянул на меня. «Вот и еще одна двойная связь. Есть радикальный способ решить проблему с телом ворона и с его вывозом. Выдать тело госпоже» это решит сразу несколько проблем. В том числе проблемой той беглой твари и попыток властелина освободиться и даст душечке время, пока внимание госпожи отвлечено. Но что тогда станет с вороном? Он может быть ключом к нашему успеху или провалу. Выдать или спасти. Сыграть в расчете на тот невероятный случай, что мы сможем заполучить его назад, прежде чем его знания окажутся применены против нас. Опять сложности, вечно сложности. «Давайте попробуем еще раз», — предложил Гоблин. «Теперь я пойду вперед, и Одноглазый меня прикроет». По кислой рожи Одноглазого я понял, что этот спор у них уже возникал. Я не вмешивался, они знатоки, им решать. но ну, отребовал ответа Гоблин. «Если думаешь, что тебе удастся...» «Думаю. И терять нам нечего. Может, следует посмотреть на всю проблему с новой точки зрения? Вдруг Одноглазый чего-то не заметил?» «Я Одноглазый, а не слепой!» — рявкнул второй колдун. Гоблин скривился.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 «И готовьтесь бежать!» Он выскользнул из палатки вслед за дворнягой. Вот теперь эта псина зашевелилась. Наш шепот разбудил горшка. Мы оба молчали. Интересно, на что он отважится. Я набросил одеяло на голову и вышел. Каждому дню хватает своих забот. В соседней палатке колдуны еще не вышли из транса. Проклятие, что теперь? Рискнуть и разбудить Одноглазого? Очень тихо. «Одноглазый — это кастоправ». «Плохи наши дела». Ага, здоровый глаз открылся. Мгновение колдун не мог прийти в себя, потом шепотом гаркнул. «Ты о чем?» Следопыт говорит, в лесу кто-то есть. Сквозь пелену дождя донесся вопль. Одноглазый взвился. «О боги!» — рявкнул он. «Какого дьявола?» «Что такое?» «Кто-то только что метнул заклятие, достойное взятого». «Сможешь вытащить гоблина?» «Срочно». «Могу».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 А мгновением позже послышались крики. Бессмыслица, полный бред. Я мог представить, как следопыт отвлекает стражников шумом, но не в том случае, когда со стражниками идет взятый. Колдуны выбрались наружу, я начал сворачивать палатку. Гоблин выглядел, как восставший мертвец, и половину его барахла волок одноглазый. — Где мальчишка? — спросил он. Я не обратил внимания на отсутствие горшка, оно меня не слишком удивило. — Удрал. Как мы ворона понесем? Ответ явился из леса. Следопыт. Несколько потрепанный, но живой. Пес Жабодав был в крови по самый хвост и казался небывало деятельным. «Сматываемся», — сказал следопыт и взялся за носилки. «А твои вещи?» «Времени нет». «А фургон?» Я взялся за носилки с другой стороны. «Забудь. Его наверняка нашли. Вперед». Мы двинулись. Следопыт показывал путь. «Что это был за шум?» — спросил я. «Я застал их врасплох».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 Пес-жабада, форча, улегся на мокрые листья. Следопыт пожал плечами и опустил свой конец носилок. Для меня это послужило сигналом. Я рухнул, как подпиленный столб. И плевать на дождь и грязь. Мокрее, чем есть, я уже не стану. Буди, как болели мои руки и плечи. Уколы раскаленных иголок в мышцы подбирались к шее. «Так не пойдет», — пробормотал я, чуть отдышавшись. «Слишком мы стары и слабы».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 Немного придя в себя, дыхание уже не отдавалось в ушах громом. Я услышал, как булькает и плещется река. До нее было не больше сотни ярдов. «Хитрость, Костоправ!» — следопыт встряхнулся. «Хитрость!» «Жрать хочу!» — сообщил Одноглазый, и я был вполне с ним солидарен. «И скоро захочу еще больше!» Он слабо улыбнулся. У него хватило сил осмотреть гоблина. «Костоправ, иди сюда! С ним все в порядке!» Интересно, как они забывают свою вражду, стоит запахнуть жареным.